«Почему бы это?» — озадаченно наморщила Лоприната. «Какое-то убийство, какая-то холера?» «Ну, холера тут явно ни при чем», — сказал профессор Свитчайлд. «Просто так страница обрезана. Дело, конечно, в убийстве Нариуда Гринель. Неужели вы не слыхали? Все газеты писали об этом громком деле». «Я не читаю газет», — с достоинством ответила мадам Клебер. «В моем состоянии это слишком нервирует» уж во всяком случае, мне не незачем узнавать про всякие гадости. — Комиссар Гош? — прищурился лейтенант Ренье, еще раз пробежав глазами заметку. — Уж не нашли это месье Гош? Мисс Стамп ахнула. — Не может быть! Тут уж подошла и докторша. Получилась настоящая сенсация, и все заговорили на перебой. Полиция! Здесь замешана французская полиция! — возбужденно вскричал сэр Реджинальд. Ренье пробормотал кто то капитан меня все расспрашивает про салон Винзор». Мистер Труфо по обыкновению переводил своей супруге, а русский завладел вырезкой и внимательно ее изучал. «Про индийских фанатиков — абсолютная чушь», — заявил Свитчайлд. Я это утверждал с самого начала. Во-первых, нет никакой кровожадной секты последователей Шивы, а во-вторых, как известно, статуэтка благополучно нашлась. Разве религиозный фанатик выбросил бы ее в сену? «Да, с золотым шивой просто загадка», — кивнула мисс Стамп. «Писали, что это жемчужина коллекции лорда Литлби. Верно ли это, господин профессор?» Индолг снисходительно пожал плечами. М -м, как вам сказать, сударыня? Коллекция лорда Литлби возникла недавно, лет двадцать назад. За такой срок трудно собрать что-нибудь выдающееся». Говорят, покойник неплохо поживился во время подавления Сипайского восстания 1857 года. Пресловутый Шива, например, был подарен лорду неким Махараджей, которому за шашни с мятежниками грозил военно-полевой суд. Литлби ведь много лет прослужил в Индийской военной прокуратуре. Безусловно, в его собрании немало ценных вещей, но подбор довольно сумбурный. Да расскажите же мне, наконец! «Почему убили этого вашего лорда?» — потребовала Рената. «Вот мсья Оона тоже ничего не знает, правда?» — обернулась она за поддержкой к японцу, стоявшему чуть в стороне от всех. Японец улыбнулся одними губами и поклонился, а русский сделал вид, что аплодирует. Право, мадам Клебер! Вы совершенно справедливо выделили самый главный вопрос. Я следил по прессе за этим делом, и причина преступления, по-моему, здесь...» «Важнее всего. Ключ к разгадке в ней. Именно почему, с какой целью убили десять человек?» «Ах, ну это как раз просто», — пожала плечами мисс Стамп. Замысел был похитить из коллекции все самое ценное. Однако преступник утратил хладнокровие, когда неожиданно столкнулся с хозяином, ведь предполагалось, что лорда нет дома. «Должно быть, одно дело колоть шприцем?» и совсем другое — разбить человеку голову. Впрочем, не знаю, не пробовала. Она передернула плечами. У злодея не выдержали нервы, и он не довел дело до конца. А что до выброшенного Шивы? Мисс Стамп задумалась. Быть может, он и есть тот тяжелый предмет, которым размозжили череп бедному Литлби. Вполне вероятно, что преступнику не чуждо обычные человеческие чувства, и держать в руке окровавленное орудие убийства ему было... «Противно или даже просто страшно?» «Дошел до набережной и выкинул в сену». «Насчет орудия убийства очень правдоподобно», — одобрил дипломат. «Я от того же мнения». Старая дева аж вспыхнула от удовольствия и явно смутилась, заметив насмешливый взгляд Ренаты. «You are saying outrageous things!» «Вы говорите ужасные вещи!» укорила к устам докторша дослушав перевод сказанного. Shouldn't we find a more suitable subject for a table talk? Не следует ли нам подыскать более уместную тему для разговора? Но призыв бесцветной особы остался в туне. А, по-моему, самое загадочное здесь – смерть слуг, вступил в криминалистическую дискуссию долговязый индолог. Как это они дали себя колоть всякой гадостью? Не под дулом же пистолета в самом деле. Ведь среди них было двое охранников, и у каждого на поясе кабура с револьвером. Вот где загадка. У меня есть своя гипотеза, с важным видом произнес Ренье, и я готов отстаивать ее где угодно. Преступление Нарюда Гринель совершено человеком, обладающим незаурядными мисмерическими способностями. Слуги находились в состоянии мисмерического транса. Это единственно возможное объяснение. Животный магнетизм — страшная сила. Опытный манипулятор может сделать с вами все, что ему заблагорассудится. Да-да, мадам, — обратился лейтенант к недоверчиво скривившейся мисс Труффа. Абсолютно все. Not if he's dealing with a lady. Но только не в том случае, если он имеет дело с леди, — строго ответила она. Уставший от роли переводчика мистер Труффа вытер платком лоснящийся от испаренный лоб, и бросился на защиту научного мировоззрения. «Позволю себе с вами не согласиться», зачастил он по-французски с довольно сильным акцентом. «Учение господина Месмера давным-давно признано научно несостоятельным. Сила месмеризма, или, как его теперь называют, гипнотизма, сильно преувеличена. Почтенный мистер Джеймс Брейд убедительно доказал, что гипнотическому воздействию поддаются только психологически внушаемые индивидуумы. Да и то лишь в том случае, если полностью доверяют гипнотизеру и согласны подвергнуться гипнотическому сеансу. «Сразу видно, дорогой доктор, что вы не путешествовали по Востоку», белозубо улыбнулся Ренье. «На любом индийском базаре Факир покажет вам такие чудеса месмерического искусства, что у самого отчаянного скептика глаза на лоб полезут. Да что говорить о фокусах? Раз в Кандагаре я наблюдал публичную экзекуцию. По мусульманскому закону воровство карается отсечением правой руки. Процедура эта до того болезненна, что подвергнутые ей часто умирают от болевого шока. На сей раз в краже был уличен сущий ребенок. Поскольку пойман он был уже вторично, суду деваться было некуда, пришлось приговорить вора к установленному шариатом наказанию. Но судья был человек милосердный и велел позвать Тервиша, известного своими чудодейственными способностями. Дервиш взял приговоренного за виски, посмотрел ему в глаза, пошептал что-то, и мальчишка успокоился, перестал трястись. На лице его появилась странная улыбка, которая не исчезла даже в тот миг, когда секира-палача отрубила руку по самый локоть. И я видел это собственными глазами, клянусь вам. Ренатор рассердилась. «Фу, какая гадость! Ну вас, Шарль, с вашим Востоком мне сейчас дурно станет!» Простите, мадам Клибер, всполошился лейтенант. Я всего лишь хотел доказать, что по сравнению с этим какие-то там уколы сущий пустяк. Опять таки позволю себе с вами не согласиться. Упрямый доктор приготовился отстаивать свою точку зрения, но в этот миг дверь салона открылась и вошел не то рантен, не то полицейский, одним словом, месье Гош. Все обернулись к нему в некотором Смущение, словно застигнутое за не вполне приличным занятием. Гош пробежал зорким взглядом по лицам, увидел злополучную вырезку в руках дипломата и помрачнел. Вот она где. Этого-то я и боялся. Рената подошла к сиваусому дедули, недоверчиво оглядела с головы до ног его массивную фигуру и выпалила: Мсье Гош, неужто вы полицейский? Тот самый комиссар Гош. Который вел расследование преступления века, уточнил вопрос Фандорин. Вот как его зовут русского дипломата, вспомнила Рената. Чем тогда объяснить ваш маскарат и вообще ваше присутствие на борту? Гош немного посопел, пошевелил бровями, полез за трубкой. Видно было, что вовсю ворочает мозгами, решает, как быть.